Глава 21. Синий БМВ вплывает во двор моего дома одновременно с тем, как я выхожу на тротуар для пешеходов. В тонированных окнах отражаются фасады зданий вокруг и облака. Солнце нещадно припекает мои плечи под волосами. Я не досушила их, у меня не хватило терпения. Мои волосы немного сырые и тяжелые. Не дожидаясь каких-то команд, Я оббегаю капот и оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, здесь нет машины Андрея. Ее здесь быть не должно. Они с Крис уехали 15 минут назад, оставив меня подыхать в обнимку с унитазом. Я наврала брату и подруге и сделала это довольно хладнокровно, хотя в целом находилась как в тумане. Он развеивается только тогда, когда сажусь в машину и нос заполняют знакомые запахи. Все становится реальным. Этот день и Влад, сидящий за рулем. Его поза расслабленная. Раскрытая ладонь тыльной стороной вверх лежит на бедре. На ней отчетливо выделяются жилы и вены, и она прижимает к бедру скомканную белую бейсболку. На градском футболка – клетчатая рубашка и свободные шорты. Все так и есть. Он, заросший щетиной, но бодрый и отдохнувший, Даже его завивающиеся на концах волосы лежат на голове в идеальном порядке, а глаза он прячет за стеклами солнечных очков, и я чувствую, как эти глаза смотрят на меня через стекла. Мне нравится эта пауза. Пока он молчит, я могу изучать каждую знакомую деталь его сильного гибкого силуэта и контуры его губ, окруженных этой темной утренней щетиной. Она ему идет. Его губы кажутся ярче. Хотеть его губы для меня естественно. Это что-то абсолютно здоровое и естественное, что-то, с чем я научилась сосуществовать давным-давно. Желание, которое становится только острее от того, что его нельзя удовлетворить, но я знаю, если это случится, мне будет мало. Влад отнимает от руля руку и рошит ею свои волосы, после чего поднимает вторую руку и бросает мне на колени ту самую бейсболку, которая лежала на его бедре. На ней эмблема какой-то коммерческой фирмы и ее название на английском. «Что это?» – спрашиваю, вертя бейсболку в руках. «Белый флаг», – отвечает Градский, испустив долгий выдох. «Мои пальцы сжимают козырек, и я смотрю на Влада, повернув голову. Что?» переспрашиваю не совсем понимая ход его изощренных мыслей белый флаг повторяет он как откашливаюсь как знак примирения нет арина его пятка стучит по полу в такт тихой музыки льющейся из колонок как знак моей капитуляции но с некоторыми условиями мое сердцебиение набирает обороты, Холодный воздух салона чуть остужает разыгравшийся под кожей пожар. Я не думаю. Я уже решила, что с ним мне лучше не думать, иначе голова лопнет. Бросаю еще один взгляд на бейсболку, а потом надеваю ее себе на голову, намекая на то, что принимаю его условия. Вот так, без переговоров. Проводив мои движения взглядом, Влад проводит ладонью по лицу и пеняет. «Ты меня еще не выслушала, малышка». В его голосе мягкость и нежность, от которой у меня сосет под ложечкой, но я все равно внутренне сжимаюсь, понимая, что он не скажет мне того, что я хочу услышать. Иначе не было бы этого проклятого «но». «Говори», — быстро облизываю губы, впиваясь в его лицо глазами. «Это условие в стиле Влада Градского? Нельзя целоваться и рассказывать об этом подружкам». «Я разве когда-нибудь ставил такие условия?» Криво усмехается. «Нам все можно, но это ничего для нас не значит. Я через две недели уеду. Это решение не изменится. Ты получишь то, что хотела. Закроешь все свои гештальты. Я полностью твой». «На две недели», — уточняю вяло. «Да». «И как ты себе это представляешь?» Смотрю на него, сжимая руки в кулаки. «Что мы будем делать?» «Ты очень красивая, Моцарт». Даже не представляешь, насколько ты совершенство. идеальное во всем. Его взгляд вновь касается моего тела. У нас не будет трудностей с тем, чтобы найти себе занятие. Я не идеальная. Я вижу тебя иначе, чем ты видишь себя. Так же, как и ты меня. У тебя есть возможность во мне разочароваться. Я не хочу разочаровываться в тебе. Я не настаиваю, говорит с Иронией. Нас окутывает тишина. Он предлагает мне секс без обязательств. Именно то, что я не так давно сама у него выпрашивала, но почему-то я не чувствую эйфории. Мое сердце гонгом стучит в ушах. Мои надежды, мечты вдруг приняли неправильную форму, исковерканную, фальшивую. Это толкает слезы к глазам, но я борюсь с ними, потому что это лучше, чем совсем ничего. Я хотела хотя бы что-то себе оставить после его отъезда. Теперь у меня будут воспоминания. Две недели, — шепчу тихо, переведя взгляд на лобовое стекло. — У нас с тобой два варианта, Арина, — продолжает Влад. Или мы забываем обо всем и больше не продолжаем то, что уже начали, или, как я уже сказал... Еще месяц назад, листая социальные сети Градского, я и подумать не могла о том, что когда-нибудь он сам придет ко мне за поцелуем, а теперь предлагает две недели отношений. Песчинка на отрезке жизни. Это мало, чертовски для меня мало, но если я сейчас откажусь, то не получу ничего. Человек может влюбиться в другого за две недели? Мне хотелось бы в это верить, потому что только такая надежда поможет мне не сломаться потом, в конце». «Я согласна», — говорю хрипло. «Арина, его голос твердый. Это не шутка. У этого не будет продолжения. Я хочу, чтобы ты это понимала и потом не искала меня». «Жизнь здесь и сейчас, да?» Бросаю с горючим смешком. «Да, именно так. Жизнь — короткая штука». «Я понимаю». Сглатываю ком, застрявший в горле. «У тебя есть выбор, Арина». «Я согласна. Я давно выбрала тебя». выкрикиваю в сердцах. «Как ты этого не можешь понять?» Он делает глубокий вдох и смотрит вперед. «Хорошо», — бормочет. «Бейсболка тебе сегодня пригодится. Пристегнись». Я дергаю ремень. Вгоняю его в замок резко с оглушающим щелчком. Мне трудно держать себя в руках. Мне хочется протестовать. Хочется объяснить ему, что он дурак, если думает, что за две недели я закрою свои гештальты... Или увижу в нем что-то, чего не замечала раньше. Я знаю его. Знаю. И хочу, чтобы он был моим не на каком-то коротком отрезке времени, который сам нам и отвел, а без гребаных ограничений. Как-то мама рассказывала мне о том, как они с папой поняли, что смогут прожить вместе всю жизнь. Что они совпали, как частички сложного пазла и идеально встали рядом друг с другом, несмотря на разницу менталитетов, разницу характеров и социальных слоев. Они приняли друг друга такими, какими они были, и не сломались рядом. Бережно, день за днем и по сей день, каждый оберегает я, друг друга. Не нужно быть ни для кого идеальным, чтобы тебя искренне любили. Это то, что я хотела бы показать Владу, правда, понятия не имею как. Расслабься. Его голос касается меня, как теплый обволакивающий поток. Сегодня мы кое-что попробуем. Секс? — спрашиваю почти без эмоций. Влад тихо смеется, отрицательно качая головой. Кое-что другое. «Свидание?» — бросаю на него взгляд. «Я не хожу на свидание. Ты слушаешь меня через какой-то специальный фильтр? Может, ты все-таки созрел на выходной от самого себя? Откуда мне знать?» — бормочу. «Нет». Положив обе руки на руль, он нажимает на педаль, и машина плавно пересекает двор моего дома, без разворота выезжая на проспект, противоположной стороны от въезда, через который Градский сюда попал.